Глава шестая. Когда даёшь себя приручить, потом случается и плакать. Этим утром я встала злая. Без причины. Злая. В большей степени на саму себя. Даже объяснить толком не могла, почему именно, но злилась я конкретно и от души. А красующийся на столе в вазе гладиолус стал для меня едва ли не памятником, только усиливающим эту злобу. Цветок вчера вместе с запиской приволок мурс от Глеба. Сначала я обрадовалась после всех приключений с герцогом Эриданом от больничного крыла до великих гор Именно светлый подарок от Дильевара стал для меня успокоительной путеводной звездой. Но вот потом, прочитав записку, я озверела. Прости меня, я всё объясню позже. Всего две фразы за почти четыре дня молчания. Нет, ну а чего ты хотела? Какой вопрос, такой получила и ответ. Пробурчала моя шиза вместо того, чтобы оказать поддержку и понимание. Я же сама не знала, чего хотела. Дефирамбов. Развернутого повествования о том, где он и что с ним. В общем, вчера я вела себя, как законченная истеричка. Лежала на кровати, дулась на весь мир. Кристина и Анфиса пытались меня разговорить. Я же отмахивалась от подруг и зарывалась поглубже в одеяло. Тем временем допросы Эридана добрались и до первого курса. Точнее, они на нём сосредоточились. Поведанная герцогу история о загадочных стражниках не осталась без внимания. И теперь Тарфолд очень хотел узнать, кто они и что делали возле нашего блока. Допросами герцог решил заняться старательно и вчера практически весь день расспрашивал Мелиссу, Зарину и Нату. Уже ближе к вечеру девчонки, уставшие, вымотанные, еле доползли до блока – выронив по пути пару десятков проклятий в сторону белобрысого изверга. Чья будет очередь идти завтра, на тот момент никто не знал. Но мы своей иномирской тройкой подозревали, что конкретно до нас она дойдёт в самом конце. Вот и сейчас, встав с утра в отвратительном настроении, точнее, нифига не встав, а тупо открыв глаза и лёжа на подушке, я прислушивалась к звукам, доносящимся из общего коридора. Там, словно провожая в последний путь, вчерашние мученицы успокаивали Танису, Миру и Хлою. Ну, он сначала орал. Слышался голос Зарины, рассказывающий о вчерашних злоключениях. Потом перестал и начал сверлить глазюкой. Потом угостил чаем и снова орал. Короче, чередовал кнут и пряник. Поддержала её Мелисса. Спокуха, дамочки. Иголок под ногти не загонял и серной кислотой тоже не обливал. Оптимистичненько заверила дрожащую троицу НАТО, после чего раздался глубокий и тоскливый вздох всех шестерых девчонок. Пытаясь абстрагироваться от этого нытья, я смогла лишь укрыться одеялом с головой. «Всё, я в домике, я улиточка», — решила сама для себя. «Мой дом, моя крепость». Вот только наглый Мурс с такими доводами решил не соглашаться и, запрыгнув на кровать, подлез в мою тёплую и тёмную норку, чтобы устроиться под боком и замурчать. От кота пахло валерьянкой, что означало только одно. Всю ночь он лакал травяное успокоительное на пару с горгулием. Радовало в его загулах единственное. Получив полную свободу, кот начал вести себя довольно прилично. Мертвые тушки крыс перестали валяться в коридорах, и вся нужда справлялась исключительно в лотки, которые теперь были заботливо расставлены кем-то по углам академии. Кто этот тайный доброжелатель, я не знала, но молчаливую благодарность испытывала. «Эль, а Эль?» – неожиданно раздался голос Фисы. «А я выйду замуж за крутого мужика?» Я от неожиданности вопроса аж одеяло с себя сбросила. «Нафига тебе это знать сейчас? Ты ж ближайшие пять лет будешь сидеть в академии и плевать в потолок закрытого бункера. Какой замуж-то?» Блондинка мечтательно закатила глаза. «Не, ну а что? Иметь подругу-провидицу и не спросить о самом главном в жизни – глупо. С таким доводом сложно не согласиться. В конце-то концов, а почему бы и нет?» «Эй, Дар!» — позвала я. «Ты слышала, о чём нас спросили? Что можешь сказать по этому поводу?» Шиза нервно заворочилась. Я буквально слышала, как она заёрзала в моей голове. «Наверное, будь она полноценным человеком, сейчас бы жеманно комкала подол платья и шаркала ножкой». Меж тем ответа не последовало. «Ну и что это за игра в молчанку?» Подобно танку напирала я. «У меня и так настроения нет. Ты мне хоть его не порти». «А чё сразу все претензии ко мне? Я, пардонте не справочное бюро, не передача что, где, когда. И уж тем более не хочу всё знать. Откуда мне знать, за кого твоя Анфиска замуж соберётся?» Моя Анфиска тем временем перетащилась со своей кровати на мою, сначала присела на краешек, а затем, окончательно обнаглев, отвоевала половину одеяла и засунула под него свои ноги. Внутри и недовольно завозился Мурс. Под одеялом становилось тесновато. Фиса нетерпеливо елозила и вкратчиво заглядывала мне в глаза». Уж очень хотела поскорее узнать, кто же у неё суженый-ряженый. Эй, Дар, ты меня позоришь. Хоть что-нибудь выдай, а то грош тебе цена. У синоптиков прогноз погоды легче узнать, чем от тебя конкретики добиться. На самом деле, свою шизу я решила взять на слабо. За несколько дней сумела изучить её своеобразное поведение, и теперь настало самое время начинать первые эксперименты по дрессировке доставшейся мне капризной леди. Шиза задумалась, а затем всё же благосклонно выдала. «Да, Фиса выйдет замуж за крутого мужика. Издеваешься, и это всё, что ты мне можешь сказать», А цвет волос, имя, годовая зарплата. Ага, сейчас. Все остальные предсказания за отдельную плату. Какой был вопрос, такой получите и ответ, сказала она и умолкла. Ещё минуты две я пыталась дозваться эту превратность моей судьбы, но безрезультатно. Обиделась. «Ну и что? Что там меня в будущем ожидает?» Фиска нетерпеливо ткнула меня ногой под одеялом. Пришлось тягостно вздохнуть и признаться подруге в своем тотальном поражении перед строптивой шизой. «И что? Больше ничегошеньки она не сказала?» Белова задумчиво покусывала губу и накручивала на палец белоснежный локон и даже количество будущих детей не уточнила. Мне пришлось поперхнуться от её вопросов уже второй раз, а Мурс из-под одеяла даже голову высунул. «Мяу!» – прокомментировал он и спрятался обратно. В итоге Фиса предсказанием будущего осталась недовольна, но униматься не спешила. А у Кристины... В этот раз я Шизу даже дёргать не стала. «Физ!» — я страдальчески посмотрела на подругу. «Но не идёт мне в голову сегодня информация. Луна не в той фазе, звёзды не так сложились. Придумай какое-нибудь оправдание, которое удовлетворит твоё любопытство и моё бессилие». Бывшая Готесса крепко задумалась. «Ладно», — уговорила, — Спишем всё на неприятности с Глебом. И вот лучше бы она мне о нём не напоминала, потому что пока я припиралась с даром, почти забыла о магистре, а сейчас утренняя злость проснулась с двойной силой. — Может, мне с ним сходить поговорить? — вслух спросила я. — Хоть выясню всё, перестану себе нервы мотать. Из-под одеяла показался Мурс и издал одобрительный кошачий мявк. Белова воспользовалась временной отвлеченностью кота и полностью вытащила его тушку из-под одеяла. Расположила кота на манер младенца у себя на руках и начала чесать наглецу пузико. Маневр кошак оценил и включил мурчательный орган на полную катушку. Задняя лапа задёргалась от удовольствия. «Я вот тоже думаю, что тебе надо с ним поговорить. Только вот мы с Кристиной в таком виде тебя к мужику не отпустим. Ты себя в зеркало-то видела?» «Если честно, нет. За два дня апатии не то, что к зеркалу подходить не хотелось. Не хотелось даже дышать». Но природное упрямство настаивало на попытке не согласиться с подругой. «Ой ли! Помнится, даже месяца не прошло, как тут я вокруг вас прыгала и красоту наводила. И что теперь? Роли поменялись?» «Тф!» фыркнула Анфиса, «женщина всегда, даже без повода, должна выглядеть прекрасно, а если повод есть, тогда умопомрачительно». И наподобие великого мыслителя задрала указательный палец вверх, подчеркивая всю важность и гениальность своей мысли. «А ведь Фисик права». «Не то чтобы я за два дня себя сильно запустила, но красоты и здоровья мне нервотрёпки и вчерашняя голодовка точно не прибавили». «Крис!» – призывно завопила подруга, вызывая засевшую в ванной Волковскую. Реакции ноль. Тем более, что из-за закрытой двери в ванную комнату доносился шум льющейся воды. «Крис!» продолжала голосить Анфиса, при этом с моей кровати вставать она явно не торопилась. «Можно еще нарисовать пентаграмму вызова?» предложила я. «А вось так побыстрее выйдет. Она же не слышит». Подруга насупилась. на мыслительный процесс в ее голове ушло ровно две секунды. «Ну и ладно, пока ее дождешься, Элька, подъем». Покажешь этому зельевару, что нефиг таких красавиц в одиночестве оставлять. Устроишь ему показательную истерику с битьем посуды и швырянием в него ветки гладиолуса. После этих слов подруга рывком стянула с меня одеяло. Нет, ну я, конечно, к Глебу, может, и собиралась, но не так же резко». Тем более сам Гладиолус после слов Фисы вдруг решил внезапно обвять. Даже листики сохлись буквально на глазах. «Может, я попозже?» – жалостливо посмотрела я на подругу. Но Фису было не пронять. Она встала с кровати и замерла надо мной, уперев руки в бока. «Считай это местью за отсутствие инфы о моём женихе!» «У тебя и жениха-то нет», — попыталась оправдаться я. «Но где там?» «Вот именно. Если бы был, я бы не спрашивала». В итоге Фиса вытащила меня из постели и насильно усадила на стул напротив зеркала. «Что-то мне это напоминает. Обратное дожавью Надеюсь, меня сейчас перекрасить не решат». Максимум подпалят. Решила вернуться неблагодарная Шиза и тут же заорала. «Ты в зеркало-то на нас посмотри! Мы же страшные до ужаса! Нас надо срочно реанимировать! Маску нам освежающую!» Причем орала паникующе, с нотками истерики и ультразвукового писка. Будь этот голос не в моей голове, я бы стопроцентно уши зажала. Надо сказать, что паниковать было отчего. Из зеркала на меня смотрела растрёпанная, с огромными мешками под глазами и бледным лицом девица. Голубые глаза потеряли блеск, едва ли не стали серыми, будто водой разбавленные, а курносый нос осунулся до болезненной некрасивости. Запали щеки. Единственным ярким пятном осталось рыжее воронье гнездо на макушке. И в этой чупакабре я узнала себя. — Ну что, красавишна! — скрестив руки на груди, укоризненно упрекнула меня Белова. — Видишь, до чего ты дошла. А ведь это всего за пару дней. И правду, никогда бы не подумала, что смогу себя так довести. А ведь всего лишь устроила себе вчера лёгкую апатичную голодовку. Да уж. В подтверждение мыслей желудок недовольно забурчал. «Если сейчас же пойдёшь в столовую и попросишь покормить, тебе не откажут», смилостивившись, подсказало подсознание. Помирать от голода моему дару явно не хотелось. Глубоко вздохнув, я согласилась с правотой и Шизы, и Анфисы. Выглядела я отвратительно. В таком виде перед мужчиной появляться не то чтобы плохо, а как минимум стыдно и неэстетично по отношению к нему же. А раз так, для начала надо поесть а затем вернуться в комнату и привести себя в надлежащий вид. Надев одно из самых простых платьев, которое только можно было откопать в нашем фрейлинском гардеробе, и обувшись в самые удобные туфли, я пообещала Фисе, что скоро вернусь, и выскользнула из комнаты. Путь до столовки на крыльях голода много времени не занял. Я летела и предвкушала еду, как вонжу вилку в надоевший диетический салат или ложку в постную манку. Сейчас даже они мне казались роскошными явствами. «Ну и куда ты идёшь?» — ехидно поинтересовалась вновь ожившая Шиза. «В смысле? Ты же сама сказала в столовую шуровать. Мне пришлось даже остановиться». Желудок обиженно буркнул. «Неужели ты такая наивная и думаешь, что в вашей столовке злы дни повара начнут тебя кормить в неположенное время? Но ведь ты же сказала! В этот момент мне очень захотелось, чтобы Шиза стала материальным человеком, и у меня появилась возможность её придушить». «Да, сказала. Но я же не думала, что ты такая дура и попрёшься в курсантскую вместо учительской». Я оторопела и даже руками всплеснула. Наверное, со стороны дебильно выгляжу. Иду, ни с того ни с сего замираю, размахиваю руками, хмурюсь. Полная клиника. И как я туда попаду, ты очень верно заметила. «Столовая-то учительская». «Иди, говорю», – не успокаивалась Шиза, – «тебе прямо по коридору. Я жрать хочу». Не то чтобы мне хотелось подчиняться, но здоровый дух авантюризма и любопытства тоже проснулся. «Интересно, преподов такими же салатами кормят, а в манку им хотя бы сахар кладут?» Ведомая этими почти философскими вопросами, я шагала на разведку к вожделенной обители питания. Однако вопрос о том, как выпросить у местных поваров еду, всё ещё оставался открытым. «Здравствуйте! Подайте, пожалуйста, на пропитание!» Послушно подсказывала фантазия и нарисовала жалостливые глаза наподобие тех, которые строит Мурс, если сильно накосячит. Шиза захихикала, но комментариями мои мысли не удостоила. Захотелось её в чём-нибудь или упрекнуть, или побесить. Так же, как она меня бесит. Слушай, так ты определилась уже, ты вообще кто такая? Или такое? Девочка? Мальчик? Решила я задать давно волнующий вопрос. Дар задумался. «Мне кажется, я — это ты!» После недолгого размышления призналась она. «Такая же Эля, только со своим мнением со стороны». «Поясни», — ее ответ меня поставил в немалый ступор. «У меня все твои воспоминания. Твой же характер, только чуть-чуть более утрированный. Ну и я явно девочка». Мне нравится, когда нам уделяют мужское внимание. Например, когда на ручках носили, было очень круто. Это что выходит-то? Шиза моя а вовсе не шиза, а сама я, только говорящая со мной же от третьего лица. Не знаю даже, что лучше, раздвоение личности или получение мозговой сестры-близняшки». Бред какой-то. Неужели я такая истеричка или порой даже стерва? Мне казалось, я практически совершенство, разве что с патологическим невезением в отношениях. Сразу вспомнилась сказка «Королевство кривых зеркал», где двойник Оли, Яло, была не такой уж милой девочкой, какой героиня сама себя представляла. Вот только если ты меня Элей называть будешь, мне это уже не нравится. Может, Элоидой или м, Эльвирой? Угу, Эльвира, повелительница тьмы. Сразу представилось, как второе «я» захватывает силком моё тело и наряжается в чёрное платье с декольте до пупка. А потом, светя перед всеми грудью, спасает мир». Эльвира опять задумалась, и эта задумчивость меня пугала. «Мне больше нравятся костюмы, как у «Даже не думай!» — не удержалась и ляпнула вслух я. «О чём мне думать?» — раздался за спиной до боли знакомый голос. «Эльвира!» — захотелось взреветь бешеным медведем. «Я тебя убью!» Догадавшись, как сильно меня подставила моя же Шиза и в чём был её коварнейший план, я с превеликим трудом сохранила на лице каменное выражение, а затем медленно повернулась к собеседнику. «Даже не думай оправдываться передо мной, Глеб, я жду от тебя конкретных объяснений». И хотя в голос я постаралась вложить всю возможную суровость и твёрдость, они испарились, едва я взглянула на Зельевара. Вот нельзя так давить на женскую жалость. Нельзя и точка. Потому что выглядел он ужасно. Мои чёрные круги под глазами рядом с его мешками даже близко не стояли. Казалось, в них можно спрятать весь неприкосновенный запас моей иномирянской необъятной родины. А глаза, красные от недосыпа, с кровяной сеточкой лопнувших сосудов, словно намекали на возможные вампирские пристрастия магистра. Но даже несмотря на своё удручающее состояние, поэт умудрялся мне улыбаться. Привет! Я скучал. Я за тебя рада, проглотила ехидное замечание, сдобренное тонной сарказма. Конечно же, я тоже по нему скучала. Вот только разрыдаться и кинуться к нему на шею не собиралась. Не простила бы себе такого поступка. Соберись, тряпка! Настроилась на путь истинный и приготовилась вести словесную дуэль с Зельеваром. «Забавно выходит. Если бы здесь мы с тобой сейчас случайно не столкнулись, я бы тебя ещё сколько не увидела? День? Два? Неделю?» Преподаватель нахмурился, но отпираться не стал. «Возможно, дольше», — признался он. «Ровно столько, сколько бы понадобилось». «И никакого тебе, Эля, прости, я был неправ, зашибись». Ну и где логика? Цветочки подарил, соскучился, а видится значит, не собирался. Я начинала терять терпение и самообладание. Эль, глаза магистра стали моляще просящими Я сейчас позавтракать собирался. Давай ты составишь мне компанию, а я тебе всё объясню за едой». Я хотела уже огрызнуться, мол, никуда с ним больше не пойду, никогда и ни за что. Но вот желудок со мной не согласился. А Шиза так тем более. Вот видишь, Элька, со мной с голодухи не помрёшь. Я тебе устроила романтический завтрак. Иди ты знаешь куда? Конечно, знаю» в столовую с Глебушкой. Там нас ждут замечательные пирожки с повидлом и жареная курочка». Вот лучше бы она мне этого не говорила, потому что курочка, а тем более жареная, сразу, если не уничтожила всю обиду на Зельевара, то отодвинула её на задний план. «С хрустящей шкуркой, золотистой, со стекающим жиром!» продолжала издеваться Эльвира. «А я поняла, что фиг с ними с обидами, но курочку я очень хочу!» «Ну, так ты составишь мне компанию?» повторил предложение Зельевар. «О, да!» – я расплылась в предвкушающей улыбке. Путь к сердцу женщины, похоже, тоже лежит через желудок. Особенно, если она голодная, а речь идёт о жареном мясе. Глеб смерил меня странным и осторожным взглядом. Видимо, не понравилась ему резкая смена настроения. «Эль, а с тобой всё в порядке?» «Какая-то ты не такая, как обычно!» «Ещё бы, блин! В моей крыше поселился замечательный сосед. Как же мне не веселиться, не грустить от разных бед!» Вслух же ответила. «Я просто есть хочу. Опоздала сегодня на завтрак. О том, что на вчерашний обед и ужин я тоже не явилась, решила предусмотрительно промолчать, а то ещё по попе отшлёпает. «И всё равно ты какая-то странная!» Не унимался Зельевар и меж тем предложил мне руку. Пришлось смущённо улыбаться и прикидываться тапком. Наставления Эридана были живы в памяти. Глебу не стоит пока знать о моём даре, ради его же блага. «Мне понравился Гладиолус», — как бы невзначай перевела стрелки разговора в другое русло. «Глади что?» Не понял меня Зельевар, продолжая вести по коридорам академии. Его шаг был чётким и уверенным, немного спешным, видимо, есть хотела не только я. Ну, цветок, который Мурс приволок вместе с запиской. Он загадочно улыбнулся. Эта улыбка была такой приятной и доброй. Даже стыдно стало, что три минуты назад я ему хотела глаза выцарапать. «Значит, ты знаешь, что это за растение?» «А ты нет, что ли?» — удивилась я. В голове не укладывалось, как можно подарить то, о чем не имеешь ни малейшего понятия. Я его впервые увидел. Захотелось преподнести тебе что-нибудь необычное. В последнее время розы мне кажутся чересчур банальными и даже пошлыми. Вот я и призвал этот цветок из ниоткуда. «Странно», — протянула я, — «в моем мире они на каждой второй клумбе растут. Это же гладиолус!» Шаг мужчины замедлился. «То есть ты хочешь сказать, что этот цветок ваш, и иномерянский?» В его голосе мне послышался испуг, причину которого я понять не могла. «Ну да», — осторожно начала я. «Он называется так гладиолусом, потому что похож на острые мечи гладиаторов. Это такие войны которые сражались друг с другом на аренах ради развлечения толпы. Был такой печальный опыт в нашей истории». Зельевар остановился окончательно. По его лицу блуждала какая-то мысль. «Я не была великим знатоком человеческой мимики, но...» Эту мысль Глеб переваривал, анализировал, а вот озвучивать не спешил. «Ладно, пойдём, поедим!» – выдохнул он через мгновение и ускорил шаг. Дальше Глеб волок меня по коридорам почти бегом. «Сейчас меня покормят, сейчас мы будем кушать!» Тем временем на манер песенки твердила в моей голове Эльвира. Я её ответом не удостаивала, была поражена масштабом творящегося вокруг меня сумасшедшего дома и очень надеялась, что во время принятия пищи Глеб всё же объяснит, где пропадал столько времени и что за гонку на длинную дистанцию мы сейчас совершаем. Наконец, завернув в один из неприметных коридорчиков и уткнувшись в глухой тупик, Магистр пробормотал тихое заклинание и нажал на один из камней кладки. Внешне ничего не изменилось. Только Глеб теперь силком попытался меня волочь уже в сплошную стену. Таранить лбом камни я была морально не готова. «Эй, эй, ты что делаешь? Я через стены ходить не умею». «Я тоже». И в качестве успокоения для моей психики просунул руку по локоть в самое сердце каменной кладки. Рука прошла свободно, не встретив ни малейшего препятствия. Это же обычный морок, чтобы студенты не шастали в преподавательскую столовую. Я насупилась. «А вам что, жалко, что ли?» Будучи девочкой неглупой, я сразу смекнула. Если прячут, значит, есть что прятать. Лично мне не жалко, а вот тётю Маню толпы наглых и голодающих курсантов затерроризируют Она же безотказная, всех накормить и осчастливить норовит. «А что за тётя Маня? Пошли, сейчас познакомлю». И, подхватив сомневающуюся меня под белой рученьки, всё же затащил на ту сторону каменного морока. По ощущениям, это напоминало прохождение через плёнку мыльного пузыря, только характерного лопающего звука «чпок» не услышалось. Я очутилась в небольшом помещении, полноценной столовой, и его было назвать сложно. Так, пять столиков, стоящих в разнобой на манер придорожной кафешки. Наверное, меня бы постиг призрак вселенского разочарования. Как-то большего я ожидала от громкого названия «преподавательская столовая». Если бы ни одно «но». Запахи здесь витали просто фантастические. И хотя сейчас здесь кроме нас с Глебом никого не было, десятки ароматов, как по мне, просто обязаны привлекать всех, проходящих мимо по коридору. Если морок только маскирует стену, то почему запахи не проникают на ту сторону? мои школьные знания физики очень не кстати проснулись и требовали разъяснения ситуации морок это визуальная маскировка иллюзия а вот молекулы запахов должно сдерживать что то более материальное чем зыбкое марево глеб лишь плечами пожал Он, как местный житель, явно не знающий о строении микровселенной, не заморачивался, что и куда должно проникать. «Без понятия», — легкомысленно ответил он. «Я об этом никогда не думал. Не проникает, и всё тут. Древняя магия. Меня сейчас больше интересует материальность еды, чем запахов». Пришлось с ним согласиться, — Тем более, что шиза, как всегда, оказалась права. Аромат курочки витал в воздухе и наглым образом дразнил вкусовые рецепторы. В поисках еды я озирала столовую более пытливым взглядом. Древняя кладка каменных стен, магические фонарики на них – А ещё живые зелёные растения, висящие возле этих самых фонариков. Больше всего они напоминали обычный лесной папоротник. а Вот только этот местный аналог умел цвести, причём большими бутонами ярко-красного цвета. Форма бутонов намекала на родство с лилией. А внутри диковинок мерцал яркий свет, словно десяток светлячков решил устроить там дискотеку. В дальнем, чуть менее освещенном углу, обрисовывались очертания еще одной двери. Именно туда и направился Глеб. За руку меня на этот раз он не тянул, я и сама, ведомая любопытством, последовала за ним. Дверь при ближайшем рассмотрении оказалась обычной. Точно такой же, как и в любой из комнат блоков. Только что номер или характерная надпись её не украшали. Тётя Маня содрала. Словно угадав мои мысли, пояснил Глеб. Сказала, что раз кроме этой двери других здесь нет, то и подписывать кухню словом «кухня» смысла тоже не имеет. Я молча кивнула. Логика у тёти Мани была на лицо Зельевар сделал последний шаг к двери и тихонько постучал. «Войдите!» – раздался женский голос с другой стороны. И вот, едва дверь была открыта, я обомлела. Кухня была по площади раза в три больше, чем вся преподавательская столовая. Квадратное помещение, вдоль левой стены огромные длинные столы. Над несколькими из них витали десятка-два ножей. Одни чистили картошку, другие нарезали овощи, третьи рубили мясо, а на оставшихся столах полным ходом шёл сам процесс приготовления еды. Нарезанные овощи прыгали в салатнике и размешивались послушной ложкой, витавшей в воздухе. Над разделанным мясом порхали солонка с перечницей и добротно приправляли будущий кулинарный шедевр. Далее мяска в зависимости от его будущего назначения, плыло на правую сторону кухни, где располагались огромные плиты. Там уже шкварчали и парили множество сковородок и кастрюлек И посреди всего этого пищевого конвейера на стуле расположилась она. Тётей Маней у меня бы язык не повернулся её назвать. Явно высокая, очень статная брюнетка с точёным подбородком, с первыми признаками седины и наступающих морщин одетая в чёрное бархатное платье, которое ну никак не походило на поварской наряд. В правой руке женщина держала книгу, которую неотрывно читала, левой же, не глядя на происходящее, дирижировала, управляя огромнейшей кухней. Только сейчас я обратила внимание, что даже самыми мимолетными движениями пальцев она подчиняла и контролировала всё происходящее, начиная от маленького ножечка который ковырял глазки у картошки, заканчивая огромным чаном с местным аналогом борща. «Вот вам и тётя Маня», — офигела я. «Мне представлялась деревенская милая бабушка, а здесь же более старший вариант – трое Интересно, а хлыста у неё нет? Хотя такой даме и её поварёшки с лихвой хватит». «Здрасте», – робко поздоровалась я. Женщина мгновенно отвлеклась от своих дел. Книга была захлопнута, ножи и ложки замерли а затем плавно опустились вниз на столешницу, и только плиты продолжили варить и жарить в штатном режиме. Тётя Маня смерила удивлённым взглядом сначала меня, потом Глеба, затем снова меня, и эмоция праведного негодования захлестнула её. «Ох вы ж роды на старческий манер возмутилась она. «Заморили, дитятку, голодом!» Книжка была окончательно отброшена, как более неинтересующая, а женщина подскочила ко мне и принялась придирчиво сначала ощупывать мои щеки, а потом и бока. а, -а, -а щекотно! – орала в голове Шиза. «А ты, зельевар недоделанный!» – наехала тетя Маня на Глеба. «Ты-то куда смотрел, когда дитятку недокармливали?» «Ты ж посмотри, какая худющая кожа до кости! А глаза-то, глаза! А мешки! Мне ж картошку в меньшей фасовке привозят! А сам хорош, гляди, до чего себя довёл!» Я стояла в шоке от такой реакции. «Нет, троей в будущем тут явно даже и не пахло!» Передо мной стояла реальная тётя Маня, классическая, добрая, сердобольная. В следующие десять минут мне даже пикнуть не дали. Глебу, кстати, тоже. Маня усадила нас в преподавательской столовой и, руководя на свой дирижёрский манер заставило огромное блюдо с жареной курицей, тарелку с пирожками и кувшин с компотом вылететь из кухни и приземлиться перед нами. «Ну, я же говорила!» Эльвира просто плавала в довольном киселе своей значимости и незаменимости. «Еда!» «Кушай, кушай, деточка!» Ласково погладила меня по голове Маня, стоило мне вцепиться зубами в куриную ножку. «И ты, Глебушка, кушай!» Зельевара по голове повариха гладить не стала. Просто убедилась, что пищу он поглощает с не меньшим аппетитом, чем я. И только после этого удалилась в свою обитель. «Глеб, а для кого она столько готовит?» Не удержалась я от вопроса, едва дверь на кухню закрылась. «У нее же там еды, народу солдат хватит, а здесь вот никого». Я обвела рукой пустующую столовую. Зельевар усмехнулся. «Эль, тут же все намного сложнее, чем кажется на первый взгляд». Я смерила мужчину вопросительным взглядом и, отодвинув обгрызенные куриные косточки в сторону, потянулась за пирожками. Тётя Маня даже не человек. Самое близкое понятие из вашего мира – домовая. и Я поперхнулась. Так бывает, когда внезапно узнаёшь, что мир устроен несколько сложнее, чем представлялось на первый взгляд. Пробуждение, сумасшедший дар, драконы – А теперь еще домовая. А что дальше? Гномы и орки? Милашки-вампиры с золотыми глазами? А разве домовые не старички с бородой и в лаптях? Выдала я. Магистр страстей смерил меня недоуменным взглядом. Ты только при мане такого не ляпни. Он сделал паузу и тоже потянулся за пирожком. На самом деле... Мы сейчас в этой столовой не одни. Одновременно здесь могут находиться десятки человек. Просто мы их не видим. Они как бы в другом измерении. Каждый раз, проходя через преграждающий морок, мы попадаем в это помещение. Вот только выглядит оно всегда по-разному. Мы с даже эксперименты проводили. Если заходить сюда одновременно и не держась за руки, то попадаешь в разные столовые. Если же есть хоть малейший телесный контакт, то в одну. А Маня? Она во всех вариантах есть. В том-то и вся чудесность этой магии. Её кухня и сама домовая всегда неизменны а еду она готовит на весь персонал академии. Здесь же, кроме учителей, ещё и уборщики, и поварята из студенческой столовой есть. А когда королева приезжала со свитой, её тоже почивали маниной стряпнёй по индивидуальной программе. Мне стало обидно. Во-первых, потому что нас всегда кормили отвратительно, а точнее, очень диетически, а во-вторых, Трою вспомнила. Именно она нас от голодной смерти перед балом спасла. Эль, ну что с тобой? Глеб своей ладонью накрыл мою руку, лежащую на столе. Легкие поглаживания его пальцев успокаивали. Эй, не расслабляйся, ты на него обижена, не забывай. Ты обещал рассказать, я глубоко вздохнула. «Где ты был всё это время?» Мужчина устало откинулся на спинку стула. «Я ищу ответы на случившееся. Целыми днями в библиотеке вычитываю фолиант за фолиантом, книгу за книгой. Мне уже кажется, что им нет конца и края». Он коротко вздохнул и полушёпотом добавил. «Эля». То, что произошло с Троей, неправильно, слишком странно. Я как бы профессором логики не была, но даже ежу понятно, что нападение в Академии на преподавательницу, пусть и не среди бела дня, это непорядок. Видимо, моя мысль отразилась на лице, потому что Глеб будто бы прочёл её. Нет, Эль. «Ты не поняла, я не об этом», — он сделал паузу. «Ну, не оживают трупы, а Троя была мертва почти пятнадцать минут. А если всё же и оживают, то почему она в себя не приходит?» Я призадумалась. Медицинские знания, почёрпнутые из родных телесериалов, аля Доктор Хаус и Интерны, подкидывали умные термины в духе клиническая смерть и что-то про отмирание клеток мозга. Их я и поспешила озвучить Глебу. Он лишь отмахнулся. Нет, тут есть что-то ещё. Например, то, что этим самым пытались подставить тебя Я не знала, в курсе ли Глеб о повторной попытке добить трою ядом, но что-то мне подсказывало: нет, не в курсе. Если Эридан приказал молчать нам с девчонками, значит и врачи в больничном крыле немы, как рыба. Подставить меня зельевар призадумался. Возможно, Но на меня, с учетом моих периодических поэтических обострений, легче всего подумать. Плюс я обладатель сильного дара телекинеза. На кого еще валить-то? А много в Академии подобных тебе по силе?» Визави горько усмехнулся. «В том-то и проблема. Никого!» По слогам произнес он. Я здесь один такой, по крайней мере, официально. В каком смысле официально, не поняла я, а всё просто. Тех, кто обладает сильным или редким даром, можно по пальцам пересчитать. Как правило, это либо наследники древних и знатных родов, чаще всего королевских, либо и намеряне, или очень редко выходцы из простого люда. Я считаю самородок-сиротинушка. Так вот, не все спешат эту силу афишировать в целях своей же безопасности. Дополнительные козыри в рукаве никому не помешают. То есть в Академии теоретически могут быть те, кто обладает таким же по даром, как и у тебя, так? Вполне. Но ведь с этим же успехом это могут быть люди из королевской свиты, продолжала я развивать свою мысль. Там же одни дворяне были. Мало ли, какие у них дарования. И тут Остапа понесло. Точнее, меня ибо моя мысль перескочила на новую волну. «Глеб, а если ты знатного происхождения? Вдруг ты тоже дворянин? Граф какой-нибудь или герцог? Сам же говоришь, такие силы у знатных родов бывают чаще. Вдруг тебя похитили в младенчестве у богатой матушки и потребовали выкуп?» Сериальные познания рисовали в голове ту еще Санта-Барбару а книголюбное прошлое подкидывало просто фантастические варианты развития событий. А если ты последний потомок, скажем, какого-нибудь супер-пупер древнего и таинственного рода, или, спасаясь бегством от какого-нибудь злодея, твои родители пожертвовали собой и спрятали тебя там, где никто не станет искать, На всякий случай к Зельевару я присмотрелась внимательнее. Вдруг у него шрам на лбу есть? Чем чёрт не шутит? А может, ты сказочно богат, и у тебя золотые горы наследства и пять родовых замков? По мере моей пылкой речи у Глеба плавно округлялись глаза, пока, в конце концов, он не приподнялся и, перегнувшись через стол, не закрыл мне рот ладонью. «Стоп!» — глядя в упор, строго произнес он. «Эля, давай договоримся. Разговоры о моих возможных родителях не начинать. По двум причинам. Во-первых, будь я дворянского происхождения, то потенциальные родители все двадцать королевств перевернули, лишь бы найти своего отпрыска». Здесь многодетностью никто не страдает, а ради ребенка люди готовы душу дьяволу отдать. А во-вторых, даже если на секунду допустить, что ты права, и я действительно сын кого-то знатного, то я никогда и ни за что не смогу простить такого горя родителя и тем более принять от него какие-либо бонусы или наследства. Мне просто противно от одной этой мысли. Убил бы. Руки Зельевара самопроизвольно сжались в кулаки. Я испуганно притихла. Знала же, что для Глеба тема его родителей довольно болезненная, и всё равно чёрт меня дёрнул озвучить эту немыслимую фантазию. Подняв глаза на визави, вторично поняла, что обычным «прости» тут не отделаться, и всё же выдавила из себя извинения. Глеб, я ведь дурочка, ляпнула, не подумав. Просто если откинуть все безумные фантазии, то моя теория о твоём происхождении многое бы объяснила. И таинственный иммунитет к ядам, и могучий телекинез. Мужчина заметно успокоился. Как раз наоборот. Сейчас в его поведении ничего не выдавало минутную вспышку гнева. Этот иммунитет к ядам есть только у меня. Если допустить, что я сын кого-то знатного, то похожий дар должен быть либо у отца, либо у матери. А подобных талантов среди известных дворян нет. В глубине сознания закопошилась Эльвира. Кстати, еще одна идея в копилочку – А если кто-то из его родителей и намерянин с проснувшимся даром, такое ведь может быть? Тогда понятно, откуда он такой самородок талантливый выискался. Подобная идея имела смысл. Вот только озвучивать её Глебу я не собиралась. Не положено мне знать ещё по срокам обучения о великом пробуждении дара. Если поделюсь такой идейкой, то у магистра возникнет миллион вопросов. а Оно мне надо? Правильно, нафиг не надо. Тем более, что Зельевар при всей напускной наивности и дурашливости идиотом не был. Такой вариант с родителями и намерянами наверняка рассматривал и сам. «Ну, тогда не знаю». Грустно протянула я, ставя нелепую точку в разговоре. Повисло молчание. Новую тему ни я, ни Глеб поднимать не спешили. Шиза же опять начала бесноваться. «Что-то у вас рано кризис общения начался, и недели не прошло. Это-то тут при чем? Нам уже что, помолчать нельзя?» «Можно, только вы молчите как-то непродуктивно. Где польза от такого молчания?» В очередной раз, пожалев, что моя шиза нематериальна и её нельзя стукнуть или пристрелить, я на зло гадкому дару заговорила, ляпнув первое пришедшее на ум. «Глеб, а как ты смог призвать Гладиолус, если никогда его раньше не видел? Это же как в сказке. Подарил то не знаю что». Голубые глаза преподавателя сверкнули загадочной искрой. «Вот не поверишь, сейчас сам об этом думаю. По всей видимости, я сумел воспроизвести телепортацию предмета из внешнего мира в наш, что в принципе невозможно без физического перехода. Мне вспомнилась колбаса, которую физкультурница приволокла из иномирского супермаркета». Лично ведь за ней отправлялась, туда-сюда телепортировалась. В день бала трое была в моем родном мире. Мы с ней беседовали по возвращении, и она сказала, что проход в наш мир работает всего лишь несколько часов, а после закрывается на целый месяц. И что-то там про фазы луны еще. — Стоп! — уже второй раз за утро перебил меня магистр. «Проход не то чтобы закрывается, он становится односторонне непроницаемым. Попасть во внешний мир можно в любой момент, а вот вернуться только в определенную фазу Луны». «Угу». Примерно так трое и сказала. С умным видом поддакнула я, как будто поняла, о чем он говорит. «Глеб, тогда мне непонятен другой момент». «Если, с одной стороны, к нам попасть нельзя, то как цветок прошёл барьер? Или это правило касается только людей?» В следующий миг лицо Глеба претерпело немыслимые метаморфозы, а точнее на нём отразился весь спектр эмоций от удивления до вселенского счастья. «Ты гений!» – внезапно выдохнул он. «Эм, что?» «Нифига себе реакция на внешний безобидный вопрос!» «Я, конечно, подозревала, что во мне есть зачатки энштейновского разума, но ты сейчас мне всё же объясни, что к чему». Вот только магистр явно ничего рассказывать не собирался. Он уже вылез из-за стола и рывком подскочил ко мне. Я едва успела договорить окончание фразы, Крепко обнял мою накормленную тушку и на брежневский манер крепко чмокнул в губы. Правда, тут же отстранился и выдал. «Я, кажется, понял, что произошло с Троей, и теперь, возможно, смогу всё исправить». Пока я хлопала глазами, не в силах переварить услышанное, магистр ещё раз поцеловал меня, на этот раз в щёку, назвал гением и, судя по скорости движения, явно собирался куда-то свалить. «Эй, ты куда?» «Эль, я тебе всё объясню позже. Отправляйся к себе в комнату. Как только появится возможность, сразу всё расскажу. Сейчас, дорога, каждая минута!» и не дожидаясь согласия исчез во вспышке телепортации так и вижу вашу будущую семейную жизнь ты будешь как пенелопа ждать его дома готовить борщ а он как оодисей бороздить моря и просторы своего безумного разума и так двадцать пять лет съехидничала шиза «Ещё неделю назад я бы тебе поверила, но теперь у меня у самой в голове живёт предсказательница Эльвира, а это, знаешь ли, здоровой психикой даже не пахнет. В Кащенко мне бы выделили отдельную палату». «Не мне, а нам!» – поправила Шиза и, прежде чем свалить в глухомань, посоветовала. «Ты у тёти Мани пирожков-то попроси, Крис и Фиса тоже поди, голодные». «И вправду», — вдруг согласилась я, — «мужики мужиками, а пирожки для иномерянок по расписанию». Через десять минут я уже легкомысленно шагала по коридорам обратно в родной блок. В одной руке, словно красная шапочка, только без головного убора, Несла корзинку с пирожками, которую мне выдала заботливая домовая. А во второй эдакий советский бидончик из-под молока. В нём плескался ещё горячий борщ. Борщ тётя Маня пожертвовала в фонд голодных фрейлин, правда, со строгим наказом Тару в будущем вернуть». На вопрос, где нам взять тарелки и ложки в студенческом блоке, домовая буркнула что-то про горемычных магичек-неумеек и нашептала на ухо пару бытовых заклинаний. — Ты, молодуха, не печалься! — делилась Маня житейским опытом. Как оказалось, наш разговор с Глебом она подслушивала с самого начала. — Мужики! Они народ странный! — со своими мыслями и дуростями в голове. «Ну, подумаешь, сбег, вернется. Тройка, бывало, тоже полюбовников притащит в академию, а утром кормить приведет. Так они тоже сбегали. Но от нашей Мегерочки еще никто не удирал. Только пепел потом в совочек сметали из пола. Огненная плеть, она, дама, капризная». Хозяйку очень любит, да и мужикам по делом за свои грехи всем платить приходится. А вот Трою жалко было, сколько слёз она на моей кухне потом проливала, оплакивая очередное разочарование. Я даже уши навострила. Разговор с домовой перетекал в любопытное русло. Вот только Маня тоже не вчера родилась. И, заметив моё оживление, торопливо собрала корзинку с бидончиком, да и выставила меня сначала за двери кухни, а потом и столовой. «Клёвое у нас учебное заведение!» – задумчиво протянула Шиза. Зельевар – поэт и наркоманистый психопат. Начальник службы безопасности – маньяк-насильник, а физкультурница по ходу дела окажется серийной убийцей. Интересно, сколько уже мужиков она своей плёткой ухайдокала? «Не мели чушь!» – огрызнулась я. «Трое не такая. Может, домовая выразилась некорректно?» «Куда уж корректнее! Пепел и совочек!» «Всё ясно, как белый день. Эль, а может, от неё всё же сбежал кто-то из любовников? И прибить решил в отместку?» «Блин, прибейте меня уже кто-нибудь, лишь бы ты заткнулась!» – мысленно взвыла я и даже увидела, как Эльвира надувает эфемерные губки. «Ой, всё, я обиделась!» Обрадовавшись, что хотя бы некоторое время Шиза будет сидеть молча, я торопливым шагом поспешила в блог. По всем законам жанра и сказки про красную шапочку, сейчас на мои пирожки просто обязаны слететься все неприятности академии. Едва я подумала эту почти крамольную мысль, как тут же пятьсот раз пожалела, потому что из очередной боковой ниши коридора послышался подозрительный писк. Я, наверное, даже стороной обошла бы подозрительные звуки по радиусу этак метров в десять, если бы незнакомый мяв раздавшийся с той же стороны. Мурс. Только и осталось горестно выдохнуть мне. Ещё час назад рыжий гад сидел в комнате, а теперь, судя по звукам, убивает очередную угорную крысу. И пройти бы мне мимо не первая и не последняя крысятина это у Мурза. Вот только... Списк новоявленной жертвы был настолько жалостливым, что мне не оставалось и ничего другого, как поставить бидончик с корзинкой на пол и пойти проверять, что же там происходит. Разумеется, противную горную тварь, которую сейчас добивал кошак, я выручать в любом случае не собиралась, тем более что помнила о крайне ядовитых зубах и всё же в сердце что-то беспокойно ёкало. Подойдя к нише, которая почему-то оказалась неосвещённой ни одним фонариком, мне сначала пришлось идти по стеночке, аккуратно ощупывая возможные препятствия, а потом стукнуть себя по лбу, пробормотать лёгкое заклинание вызова тусклого огонька. Света от него было ровно как от спички, но всё же лучше, чем ничего. Всё время забываю, что я нынче типа маг, и некоторые бытовые проблемы можно решить всего лишь произнесением пары формул. Неказистый источник света плясал в воздухе, не очень щедро одаривая стены отблесками. Зато даже такого тусклого светлячка хватило, чтобы понять. Ниша-то вовсе и не ниша, а узенький коридорчик, петляющий и уходящий в неизвестность. И вот там, в этой самой неизвестности, всё отчетливее слышался жалобный писк и истошный мяв. Шаг пришлось ускорить. Аккуратно миновав несколько крутых поворотов, уже через полминуты я добралась до источника звуков. Картина, представшая передо мной, заставила одновременно испугаться, умилиться и оценить неприятности, в которые я только что вляпалась, потому что увиденное именно этим и грозило». Коридорчик, где я стояла, продолжал уходить и дальше в неизвестность, но вот продолжать путь по нему мне уже не требовалось. У моих ног лежал свернувшийся в клубок мурс. Едва увидев меня, он прекратил душераздирающие вопли и, словно пытаясь на что-то указать, кивнул усатой мордой в район своего мохнатого пуза. Вот только я и без его подсказок поняла, на что именно указывает Рыжий. Зарывшись на манер котёнка и жалобно попискивая в тепле кошачьего тела, отогревался малюсенький дракончик. Перепутать этого чуда зверя ещё с кем-либо было невозможно. Маленький, размером с цыплёнка, чешуйчатый, с почти прозрачными крылышками а летучая мышь и жёлтыми глазами наполовину морды, он постоянно пищал, временами переходя на ультразвук. Ломать голову и узнавать, как явно новорожденный драконёнок оказался в глухом коридоре академии, я не стала. Сейчас понимала только одно – «Зверюшку надо спасать». Логика подсказывала, что необходимо вызывать Эридана, но вновь пробудившаяся Эльвира, которая решила временно забыть про обиду, решительно настаивала на другом. «Он сейчас не придёт, раньше вечера не освободится, а дракон сдохнет уже через пару часов, замёрзнет». Только после этих слов я заметила, как усердно Мурс старается обкрутиться вокруг пищащего детеныша. Правду говорят, чужих детей не бывает. Кошак даже дышать на него пытался и облизывать, но вот только мелкая дрожь продолжала бить крошечное тельце чешуйчатого малыша. «Милый Мурс, а я на него еще и грешила!» А ведь он явно на помощь звал, не зря так истошно вопил. Элька, не тупи, хватай этот зоопарк и в блок неси к девчонкам. Чем смогут помочь малышу Крис и Анфиса, я даже представить не могла, но решила с предсказательным даром не спорить. Подхватив в охапку и кота, и истошную пищалку, ураганом понеслась к блоку. Выныривая из ниши коридорчика, я горестно посмотрела на бедончик с борщом и уже хотела оставить его тут, а потом вернуться, как Шиза меня остановила. «Ты какая-то нехозяйственная баба!» — обвинила она меня. «Кто ж еду на дороге оставляет? Кота отпусти, он и сам дойдет. Дракона под мышку сажай, поместится. А жратву бросать не смей!» Тебя Маня потом за потерянный бидончик сковородкой прибьёт и на котлеты пустит, а я ещё жить хочу. Угораздило же с тобой одно тело делить». Обижаться на Эльвиру времени не было. Пришлось быстренько, чётко и по-военному выполнять указания. К слову, сажать дракошу под мышку было страшновато. Малыш казался таким хрупким, что боязнь его раздавить не покидала меня до самого блока. С бидончиком и корзинкой пришлось сложнее. Тащить их в одной руке оказалось задачей из ряда фантастических миссий. Корзинка, расположенная на сгибе локтя, постоянно норовила либо больно стукнуть по бедру, либо съехать вниз по руке а ручка бидончика, зажатая в ладони, больно давила на костяшки пальцев, вгрызаясь под весом хозяйственной ёмкости в кожу. В такой нелепой позе о быстром беге даже помыслить невозможно. И в итоге перемещалась я аналогом быстрого спортивного шага. Кособоко, нелепо и словно по лезвиям, Аккуратно. Но даже таким дурацким способом до блока я добралась в рекордно быстрые сроки и до комнаты умудрилась пройти незамеченной. Видимо, запуганные Эриданом однокурсницы попрятались по своим норкам и не смели высовываться наружу. Как говорится, от греха подальше. Дракоша сидел тихо, даже пищать перестал. Вот только я не понимала, хорошо это или плохо в сложившейся ситуации.